Глава 22 Алекс Я посмотрел на часы, начало 12 -го. Дойти пешком до парка можно минут за 10 Звякнул телефон, принимая сообщение от старшего Славика. «У нас все нормально. Встретимся около шлагбаума в 9 «Это чтобы дома скандала не было, что ли?» «Нет уж. Встретимся мы гораздо раньше». «И надо выяснить, на какие деньги пацаны планировали добираться до поселка». Хотелось бы надеяться, что славики не собираются поучаствовать в боях. Но вероятность, что они будут просто стоять в сторонке и глазеть на драку, близко к нулю. Вопрос о деньгах прояснился даже раньше, чем я рассчитывал. Когда я выходил из спортклуба, позвонил Игорь и сходу начал наезжать. «Так, я не понял, почему дети звонили Милене и просили перевести им пару тысяч? Я же все тебе выдал с утра!» «Потому что они от меня сбежали», – сдержанно ответил я. «Так почему молчишь? Их же надо искать!» – возмутился горе-отец. «Когда сбежали? Как это могло случиться? А ты куда смотрел?» «Молчал, потому что выяснял по горячим следам, куда могли отправиться ваши дети», – последовательно начал отвечать я. «Скорее всего, в течение часа они найдутся. Сбежали недавно после бассейна, потому что я немного опоздал». «Чем ты вообще занимался?» повысил голос Игорь. «Тебе платят за то, что ты следишь за детьми, а ты где-то прохлаждаешься? Да если с ними что-нибудь случится, я тебя засужу! Как ты теперь собираешься их искать?» «Мое терпение тоже иногда доходит до предела, особенно если мне пытаются угрожать». «Мне платят не за это», — напомнил я. «Засудить меня вряд ли получится. Я к тебе в няньке не нанимался. По идее, я мог бы вообще послать тебя далеко и навсегда». И искал бы ты детей самостоятельно. Я-то их найду хоть сам, хоть с профессионалами. Но дальше занимайся своими славиками без меня. Хоть на поводке их выгуливай, я с ними больше никуда не пойду». В трубке повисла долгая пауза. «Ну да». Ответ неожиданный и совсем не в духе домработника. «Так мне и домработничать осталось совсем недолго. Даже если сегодня же выгонят с треском, мне от этого ни холодно, ни жарко». «Пацанов, естественно, надо доставить домой. А больше я никому ничего не должен». Но «Ну, с профессионалами это уж совсем крайний случай», – промямлил Игорь. «У тебя есть варианты, где они могут быть?» «Есть. В парке в полдень намечается подростковое сборище с большой дракой. Думаю, они там появятся». «Присоединиться к поискам не хочешь?» «На машине можешь успеть», – с иронией произнес я. «Нет уж. От тебя сбежали, ты разбирайся». — поспешно ответил он. — Ты прав. Вполне вероятно, что мальчики туда пойдут. — Ну, кто бы сомневался. — Конечно, счастливый папаша Славиков не поедет вылавливать своих деток туда, где может быть опасно. — И постарайся, чтобы не возникло проблем с полицией, — добавил Игорь. — Нам всем не нужны неприятности. На звонки они не ответят. Но я сейчас же напишу им, чтобы держались подальше от парка. — Ну да. И Славики тут же удерут еще куда-нибудь. Попробуй потом их вычислить. Значит так, металлическим тоном перебил я. Если ты сейчас хоть что-то им напишешь, дальше будешь искать своих чат без меня. Хорошо услышал. А почему-то ты так со мной заговорил. С какой стати на ты? Запоздало возмутился Игорь. Общаюсь в выбранной тобой манере, отрезал я. Очень советую на будущее поставить пацанам в телефоны какие-нибудь следилки, чтобы видеть, где их носит. «Милена вроде им что-то ставила», — выдал горе папаша. «Ну, хоть у кого-то из родителей Славиков голова на месте». но после небольшой паузы поторопил я, усаживаясь на первую попавшуюся скамейку. «Значит, звони ей и спрашивай, где находятся ваши дети. Пусть пришлет скрин-карты. Может, я даже успею перехватить их до парка». «Зачем ее волновать?» — промямлил Игорь. «Пусть спокойно отдыхает. Милена начнет там дергаться, ругаться». Вот и момент истины. Милена будет ругаться. Дело не в том, бывшая жена разволнуется, а в том, что Милена выскажет Игорю все, что о нем думает. «Мужик, сколько тебе лет! Что важнее, быстрее найти твоих деток-экстремалов или промолчать, чтобы тебя не ругали?» «Она будет еще больше ругаться, если славики наживут проблемы за ближайшие полчаса», сдерживая раздражение, произнес я. «Так что звони, а еще лучше дай ее номер, я с ней сам спешусь». Милена оказалась гораздо адекватнее бывшего мужа. В ответ на мое сообщение она без лишних вопросов прислала скрин, на котором хорошо было видно, где именно находятся точки с надписями «Ярослав» и «Светослав». В следующем сообщении дама написала, что 10 минут назад перевела сыновьям небольшую сумму на перекус и попросила держать ее в курсе дела. Славики засели в пиццерии с видом на парк «Дружба». «Это хорошо», Вряд ли они быстро оттуда выйдут. Спешить пацанам некуда. Да и пиццу там готовят только по заказу клиента. А это значит, что славики сейчас ждут, когда этот заказ будет готов. До пиццерии я решил пробежаться пешком. Если пацаны увидят через витрину, как я паркую машину у кафе, запросто могут удрать еще куда-нибудь. Милена больше ничего не писала. Наверняка она наблюдает за точками с надписями «Святослав и Ярослав», и тут же сообщит, если они вдруг начнут куда-то перемещаться. Зато снова активировался Игорь, разыгрывающий по телефону бурное участие в поисках. «Ну что там, нашлись?» – нервно спросил он, как только я взял трубку. «Скорее всего, вот-вот найдутся», – пообещал я на ходу. «Ты что, Милене, написал?» – осведомился горе-отец. «Правду!» – я начинал терять терпение, что ты попросил меня занять чем-нибудь детей. Я отправил их в бассейн, Не успел вовремя встретить, и они сбежали. Он отчетливо выругался. «Я же ей 10 минут назад сказал, что все в порядке, что они с тобой, и вам просто денег на что-то не хватило». «И как я должен об этом узнать? Да и вообще, с какой стати я стал бы выгораживать Игоря перед его бывшей женой? Меня как раз мало волнует, будет Милена ругаться или нет». «Она мне уже позвонила, орала как ненормальная», – высказывал мне Игорь. «Ты зачем ей подробности написал? Нельзя было как-то обтекаемо. Недавно сбежали, ищу». «Подробности я ей как раз не сообщал», с усмешкой напомнил я. «Твоя бывшая жена понятия не имеет, что славики могли намылиться на увлекательное подростковое сборище с массовым мордобоем». «Все, мне некогда, уже подхожу», я прекратил разговор, не вслушиваясь в то, что еще пытался сказать Игорь. Я заметил, что у входа в дружбу на самом солнце солнцепеке Припаркованы три микроавтобуса с затемненными стеклами и несколько легковых автомобилей. А ведь на улице масса более удобных свободных парковочных мест. Похоже, сотрудники полиции уже прибыли по душу организаторов и участников веселого сборища и терпеливо ждут его начала. Славиков я застал в пиццерии за столиком у стеклянной витрины. Пацаны уже заказали пиццу, а пока цедили через соломинки компот и оживленно что-то обсуждали. При виде меня их лица поскучнели. «Говорил же, мобильник надо выключить», – буркнул старший Славик брату. «Ты что, матери позвонил?» – спросил он у меня. «Написал». «Давай, отправляй ей селфи и пиши, что все в порядке», – бросил я, присаживаясь за столик. «Я бы все равно вас нашел, только немного позже. Что, на драке заработать решили?» Я кивнул в сторону парка. «Вы совсем без мозгов?» «А ты откуда знаешь про драку?» С неожиданным уважением спросил младший Славик. «Это инфа из закрытых чатов», – добавил старший. «Не бывает полностью закрытой инфы. Просто надо знать, у кого спрашивать», – хмуро ответил я, настукивая успокоительное сообщение Милени. «У вас здоровье лишнее, что ли? Вы вообще представляете, какие травмы можно получить в уличной драке? Вы фактически хотели ввязаться в бои без правил. Рассказать, чем заканчиваются такие мероприятия?» «Да слышали мы уже, чем они заканчиваются», – скучающим тоном отозвался старший Славик. «Слышали, конечно, только почему-то большинству кажется, что уж с ними точно никогда ничего не случится, и что у них, как у персонажей компьютерных игр, есть запасные жизни. Ладно, трагические варианты пока исключим. Возьмем самую мелочь из всего возможного. Внимательно посмотрите в окно», – сказал я, – «на парковку». «Как думаете, почему там стоят автобусы?» «Я откуда знаю?» Старший посмотрел на парковку с сомнением. «Может, они туристические? Или что-то перевозят?» «Наша фирменная пицца!» Выкрикнула девушка за стойкой. Младший Славик потопал забирать заказ. Вернулся с подносом с нарезанной на куски большой пиццей, пластиковыми вилками и ножами и третьим стаканом компота. Я перехватил взгляд, который пацан кинул сквозь витринное стекло на парк. Младший Славик поставил передо мной компот. «Вот сейчас мы с вами перекусим», – неторопливо проговорил я, – «и посмотрим, что на этих автобусах будут перевозить». «Думаешь, кто-то настучал?» – сообразил старший Славик. «Да ну, не может быть! Это закрытый чат! Там нет никого из посторонних!» «Но вас-то в этот чат пустили?» – хмыкнул я. «Там только по рекомендациям можно добавиться», – снисходительно объяснил младший. Вариант первый. Скучающим голосом начал я. Мама или папа краем глаза видят открытую страницу на компьютере подростка и сообщают, куда следует, чтобы никто не успел пострадать. Вариант второй. В закрытом чате под именем какого-нибудь серёги или Димона сидит взрослый человек. Причем его цели могут быть разными. От нечего делать до подсадной утки, которая куда-либо сливает всю вашу закрытую инфу. вариант третий Кто-то из участников мероприятия проговорился в своих планах другу, подруге, брату, сестре, родителям. И те опять-таки не стали молчать. Хватит или продолжать? Если я в течение нескольких минут узнал о закрытом мордобое с тотализатором, то наверняка знают и другие. И учтите, что я вообще не слежу за подростковыми флешмобами и сборищами. Но когда оказалось нужно, информация у меня появилась почти тут же. Ого. буркнул старший Славик. «Непонятно только, почему ты, такой умный и прошаренный, тетей Инессы супы варишь и за нами по городу бегаешь». «Не волнуйся, скоро уволюсь», я усмехнулся. «Между прочим, супы варить тоже надо уметь». «Как уволишься?» нахмурился младший. «Это из-за нас, что ли? Отец же знает, что если мы решили куда-то пойти, то все равно пойдем. Давай мы ему скажем, что ты ничего не смог сделать». Старший энергично кивнул. Трогательно. Я хмыкнул. Нет, это не из-за вас. Я просто ухожу на другую работу. Меня там уже ждут. О, смотрите, кто был прав. С нашего места было хорошо видно, как из микроавтобуса выходят мужчины в форме и масках. И разделившись, начинает обходить парк. Вот подросток, подходивший ко входу в дружбу, резко изменил направление и свернул в сторону. Опоздал, увидел, что происходит. И быстренько исчез через несколько минут в автобусы начали запихивать пацанов ровесников славика или немного старше а дальше составление протоколов и головная боль родителям прокомментировал я добро пожаловать во взрослую жизнь все равно им ничего не будет пожал плечами старший славик все несовершеннолетние а дети ответственности не несут через несколько лет будете нести напомнил я пора привыкать думать головой, Выгуливать до вечера славиков и дразнить судьбу мне не хотелось. Так что после пиццы я за руки довел их до машины и повез домой. Пусть заботливый папаша для разнообразия займется воспитанием своих деток и сам объяснит им, что такое хорошо и что такое плохо. Пока добрался до поселка, мне обрывали телефон. Несколько раз со мной пытался связаться Игорь, но его звонки я просто сбрасывал. Общаться с суперотцом у меня не было ни малейшего желания. На звонок Милены я ответил и сказал, что везу пробажу домой. Дальше совладелец Азалии Дмитрий интересовался, нашлись ли подростки. «Нашлись! Сыну передай от меня спасибо!» – ответил я. «Слушай, я что-то не понял. Что у вас там с Владом вышло?» После короткой паузы заговорил он. «Почему он от вас ушел?» «Говорит, что его несправедливо понизили в должности, посадили на его место по блату какую-то даму. Хотелось бы услышать версию другой стороны». «Ну, раз сам спрашивает, почему бы не рассказать?» «Влада понизили в должности, потому что он взял в отдел балласт из трех человек», ответил я, включая свою «Я осекся, вспомнив о Славиках на заднем сидении, девушку, которая может только кофе варить, и отсеивал более профессиональных людей, чтобы держать у нас дармоедов, так что на его месте теперь компетентная сотрудница из его отдела». А после кражи слива из рабочего компа всей информации мы его даже уборщиком не возьмем». «В смысле слива?» Голос конкурента стал напряженным. «Если не в курсе, то можешь поинтересоваться в вашем рекламном отделе, откуда появилось большое количество новых акций с датами на ближайшие числа, объявлений, созданных под эти акции и так далее», – хмуро сказал я. «Нам Влад, собственно, особого ущерба не нанес». а репутацию себе создал. Скоро информация просочится по всей области, а потом и дальше. Пусть держится за Азалию зубами, потому что больше никто не возьмет его на нормальную работу. И я не шучу, сам проконтролирую, чтобы инфа пошла как можно быстрее и дальше. Понял, задумчиво сказал Дмитрий. От принесенных Владом в зубах на работах Азалия вряд ли откажется. Но сам Влад у них надолго не задержится. Славики оживленно шушукались на заднем сиденье. «Ну да, я оставил всякую маскировку, и теперь пацанам интересно, почему домработник обсуждает с кем-то вопросы, связанные с бизнесом и рекламой». В доме царила знакомая суета. Два сборщика собирали в гостиной заказанную Инессой мебель. Белый диван куда-то исчез. Инесса с братцем привычно шипели друг на друга в коридоре. Родион Петрович вышагивал рядом с гостиной наблюдая за работой мастеров. «Явились!» – взвыл Игорь. Руки он заломил так, будто играл в древнегреческой трагедии. «Как вы могли сбежать? Какая безответственность? И как можно было опоздать встретить детей?» Славики со скучающим видом смотрели на отца. «Пап, ты вообще-то тоже опоздал за нами в аэропорт?» – лениво напомнил старший. «У меня была уважительная причина», – заявил Игорь. «У меня тоже», – отрезал я. В общем, я тебе по телефону уже все сказал, но могу и повторить. Больше на меня не рассчитывай. Займись своими детьми сам. Очень правильное решение, энергично подтвердила Инесса. Я прошел по коридору в кухню. Вика варила какой-то суп. На столе стояла большая кастрюля с пюре. В духовке готовилось что-то мясное с обалденным запахом. Нашел Славиков. Она улыбнулась. Куда они денутся? Я подошел поцеловал ее. Вик, разговор есть. И я очень хотел бы сегодня же оставить почетную должность домработника и вернуться в город вместе с тобой. Могу предложить тебе на выбор место в своем отделе, в отделе рекламы или помощь в открытии агентства. Сегодня? Ее глаза округлились. А зачем тратить тут драгоценное время? Я пожал плечами. Будешь заниматься тем, что тебе нравится, и при этом больше зарабатывать. В общем, думай, попозже обсудим. А то тут, тут обстановка не очень подходящая. И я покосился на Игоря, маячившего в коридоре перед открытой дверью. Лучше нормально пообщаться вечером за ужином. Лицо Викиного работодателя вытянулось. Ничего, переживет. Наймет еще кого-нибудь жарить котлеты и варить борщи. Это не проблема. Правда, я сильно не уверен, что к Игорю выстроится очередь из желающих совмещать обязанности уборщицы, повара, секретаря и рекламного агента.